Глава 14. Бег по острию. Бегом! Йоджин таки решился. Вместе с Риканей пересекли двор перед Человинником, забежали на территорию парковки. Здесь не было ни души, зато гравелетов было полно. Йоджин и Рика шли вдоль ряда припаркованных машин, дергая за ручки, проверяя закрыты ли двери. Есть. Сюда. Юджину таки повезло. Один из гравелетов, здоровенный и вместительный семейник универсал, оказался открыт. Юджин сразу запрыгнул на водительское сиденье, разблокировал пассажирскую дверь. Рядом с ним на сиденье тут же плюхнулся Рика Гляди по сторонам. Он сковырнул защитную панель и принялся возиться с проводами, пытаясь найти среди них основные питающие, чтобы закоротить их и запустить транспорт в обход противоугонки. Конечно, будет на планете все в порядке, пролетели бы они недалеко, ведь помимо противогонной системы на гравелете почти наверняка имеется еще и навигатор — маячок, посредством которого полиция бы в два счета нашла машину и незадачливых угонщиков. Однако сейчас наверняка началась такая неразбериха и паника, что стражем правопорядка будет недоугнанного гравилета Как оказалось, это была не совсем правда. «Юджин, у нас гости!» Юджин поднял голову и поглядел в зеркало заднего вида. Этот гравелет был стареньким, и вместо камер все еще использовались обычные зеркала, как на обычных автомобилях много лет назад. По парковке двигались трое, в форме с ивами в руках, и двигались они целенаправленно к старателям. Только этих еще не хватало. Рика же сунул руку под куртку, нащупал рукоятку пистолета. Даже не вздумай хвалить! Это не пираты, не корпораты. Люди просто выполняют приказ. Ага, сейчас эти люди упакуют нас, и будем мы куковать. Вот чтобы не упаковали, пушку поставь в режим нейтрализатора. Вырубаем их, но не убиваем, понял? Понял. Все трое подошли к облюбованному старателями гравилету с разных сторон. Один из них стал возле водительской двери, второй — напротив пассажирской. Он уставился на Рика, при этом руки бойца лежали на Иве. Он будто показывал, что в любой момент может и воспользоваться оружием, поэтому шутки с ним плохи. Третий боец предусмотрительно остался где-то позади гравилёта, бродил туда-сюда, застранец. «Почему не дома? Вы не слышали предупреждения?» Без всяких предисловий наехал на Юджина боец, подошедший к водительской двери. Все слышал, но моя дочь у няни, я должен ее забрать!» «А это кто?» Боец кивнул на Рика. «Мой сын! Решили ехать вместе на всякий случай!» «Ваши идентификаторы!» «Секунду!» Юджин повернулся к Рика. «Покажи свой идентификатор!» Рика подчинился. Вояки считали их идентификаторы, и едва только они получили данные на Рика, оба подобрались. «Немедленно покиньте транспорт!» — приказал тот, что стоял возле Юджина. «А что такое?» «Немедленно!» Угрожающе процедил вояка, потянувшись к оружию. «Хорошо». Йоджин кивнул и открыл дверь. Рика сделал то же самое. Йоджин вдруг выхватил свой пистолет и нацелил его на бойца, стоящего у двери. Тот и пискнуть не успел, как получил разряд. Второй, что был со стороны Рика, также не успел вовремя среагировать. Когда дверь открылась достаточно для того, чтобы разглядеть пассажира, оказалось, что этот самый пассажир вооружен. Два импульса полетели в бойца, сразу же его вырубив. Третий боец, что терся в задней части гравелета, попытался что-то сделать. Он скинул с плеча его, который до этого беспечно болталась на плече, однако не успел. Рика открыл по нему огонь. Боец оказался сообразительным малым, попытался уйти за гравелет, скрыться за ним, однако Рика умудрился попасть ему в ногу, и боец, чья нога моментально занемела, оступился и рухнул на асфальт. Рика на всякий случай всадил в него еще один импульс. Готов! Юджин, сваливаем! Сейчас, сейчас. Движки гравелета включились, машина начала медленно подниматься. Рика тут же запрыгнул на свое место. Ходу-ходу! Заоролон и Юджин заставил гравелета рвануть вперед, выскочил с парковки и на бешеной скорости помчался по улице, по обе стороны, которой стояли небоскребы. Сектор 8, квадрат 12, 714, пять. Все, понял. Что она сказала? Там нас подберет? Да, нужно направляться по координатам. Что еще говорила? Чего там на орбите? Говорит, что это не флот, а несколько крупных кораблей. Они размели флот ВКС и зависли над планетой. На, и бомбят нас. Ну, не нас. М -м -м, ты о чем? Гляди, куда они лупят. Ответил Рик и указал рукой куда-то в сторону от их курса. Вон там был взрыв. Он провел рукой еще чуть правее. «И вон там». «И что?» «Это за пределами города. Что там? Почему именно туда бьют? Почему не по городу?» «В самом городе я насчитал всего два удара, а чего остальные ударили куда-то мимо? В жизни не поверю, что чужие настолько косые, что с орбиты по городу попасть не могут». а, а ведь ты прав. Куда же они тогда стреляют?» «Думаю, выбивают средства защиты. Прямо-таки спорить готов, что там, за городом, пушки или пусковые установки». Именно их и сносят сейчас чужие. А в городе тогда что за прилеты? Скорее всего, и там парочка объектов была. Интересно. Получается, чужие отлично знают, где находятся цели? Получается, что так. Не зря ВКС патрулями город наполнил. Шпионы, выходят, такие были. Да вот только шпионы вряд ли попались, а ВКС тратили время на таких, как мы. Ну, то, что они так и не... Тихо. Несколько секунд они сидели в гравелете молча, вслушиваясь в тишину. Однако лично Юджин ничего подозрительного не слышал. Лишь гравидвижки да свист ветра в местах, где уплотнители совсем никакие стали. Но так что там?» «Нет взрывов. Вообще. И с орбиты ничего давно не прилетало. Что это может значить?» «Тебе честно или правду сказать?» «Да я и так знаю, что ты скажешь. Либо корабли на орбите доблестной ВКС завалили...» во что я совершенно не верю, либо... либо чужие уже отработали по всем целям. Если второе, то нам сейчас совсем туго придется. Почему? Вот почему. Юджин указал пальцем на небо, где на фоне серых дождевых туч виднелись несколько черных точек. Что это? Рик вглядывался вдаль, пытаясь разглядеть точки, понять, чем они являются. Но ну странные объекты, замеченные Юджином, продолжали висеть высоко в небе, а затем по очереди, будто исполняя какой-то танец, двинули вниз. Неимоверно быстро опустились к земле и исчезли из глаз. Вот тогда до рика то и дошло, что это было. Десантные боты. Пусть и смутно, но он помнил, как действовали эти корабли чужих, да и на новостных каналах несколько раз видел запись. До сих пор оставалось секретом. Как чужие справляются с дикой перегрузкой, возникающей во время столь быстрого спуска? Почему их тела не размазывают в боте? Однако факты оставались фактами. Как-то справлялись. Причем после посадки десантники чужих не выглядели вымотанными или уставшими после такого полета. Практически сразу они переходили к активным действиям, работали слаженно, и никаких признаков усталости, хоть каких-то симптомов перенесенных нагрузок не было. Похоже, этой планете конец. Раз чужие начали на ней высаживаться, то это все. ВКС они сюда не подпустят, да и в систему в целом тоже. А нам что делать? Бежать, пока чужие тут не освоились. Можно сбежать. Они не будут нас обстреливать? Будут, но без особого энтузиазма. Они почему-то в большинстве случаев позволяют людям сбежать с оккупированных планет и систем. Но времени у нас мало. Внезапно высоко над ними пролетело две боевых машины. Человеческих машин. «Рапидусы?» «Они самые, надеюсь, летят отстреливать боты чужих и на нас внимания не обратят». Однако не обратили. Один из «Рапидусов» развернулся, пошел прямо на гравелет. Юджин резко завалил руль в сторону, заставляя машину вильнуть. Однако «Рапидус» открыл огонь. Рика слышал, как затарабанили пули по кузову, и успел лишь удивиться тому, как это еще ни его, ни Юджина не зацепило очередью, как еще гравелет на ходу остался. Но вдруг понял, что гравелет уже не на ходу, а Юджин как-то осел в кресле. Первым делом Рика схватился за штурвал, попытался выровнять машину, однако она не слушалась. Тогда он продолжал пытаться выровнять гравелет, начал толкать Юджина, но тот потерял сознание. Река наконец разглядел, что у Юджина весь левый бок залит кровью. Черт, его таки зацепило. Четные попытки выровнять полет ни к чему не привели. Гравелет продолжал терять высоту. И единственное положительное во всем это было то, что гравелет не просто летел ко мне вниз, а как-то планировал. Иначе говоря, у Рика был шанс выжить при ударе об землю. Гравелет таки упал. Он рухнул на землю, оставив за собой след длиной метров тридцать и остановился, глубоко закопавшись. Рика от удара просто вырубила. Зато Юджин, которого здорово тряхнуло, очнулся. Он был жив, хотя ему здорово досталось. Приложила об торпеду головой так, что он никак не мог отчухаться после удара. В глазах двоилось, в ушах стоял звон. Плюс еще и рана в боку постоянно о себе напоминала. Стоило только хоть немного ее побеспокоить, накатывала такая боль, что в глазах темнело. Когда он более-менее оклемался, начал освобождаться, пытался расстегнуть ремни безопасности, затем выбивал дверь, чтобы вылезти наружу. На очередном ударе дверь поддалась, и Юджин просто вывалился наружу. Он лежал на мягкой, прохладной земле и собирался силами. Когда он уже почти решился, то услышал звук движков, что-то село неподалеку. То ли корабль, то ли гравелёд. Звук движков стих, зато теперь он отчетливо слышал приближающиеся шаги. У Юджина просто не было сил подняться или хотя бы повернуть голову. Он так и лежал на земле лицом вниз. Те, кто прибыл к месту аварии, были уже совсем близко. «Проверь его! Послышался чей-то голос, и Юджин мысленно выдохнул. «Люди. Хорошо». Однако он зря так рано обрадовался. Этот Джефф, ему здорово досталось!» «Просканируй, кто это?» «Джон Рика, гражданский». «Забирай его! А что со вторым?» Все сиденье в крови, похоже, не жилец». «Но он ведь смог вылезти из крови...» «Босс, десантный бот, идет прямо на нас!» Черт, бегом забирайте того типа и уходим! Быстро, быстро!» «Босс, а второй, гражданский?» «К черту, он покойник, или скоро им станет! Ну, двигайся, бегом!» Юджин слышал, как теперь уже шаги быстро удалялись. Затем взревели движки, и Рапидус их обстрелявший, а Юджин был уверен, что это был именно он, набрал высоту и полетел прочь. Он продолжал лежать, не шевелясь, слушаясь в окружении. Рев движков Рапидуса продолжал удаляться, и он уже хотел попытаться встать, однако стоило ему только шевельнуться, как боль пронзила его тело. Ранение давало о себе знать. Несколько секунд он лежал и просто дышал, дожидаясь, пока боль утихнет, а перед глазами перестанут плясать звездочки. И тут он услышал странный гул. Что-то явно приближалось, и что-то в этом гуле было чуждое, и народное, но все же знакомое. Что это? Где он это слышал? Гул, казалось, был уже над самой головой. Недалеко от него послышались негромкие шлипки, а гул словно бы разделился. Один его источник так и остался совсем рядом, а второй начал удаляться, причем удалялся он в ту же сторону, куда недавно летел Рапидус. Тут же послышались шаги, и шаги эти явно были нечеловеческие. Слишком уж тяжелые, с длинными паузами, будто шагает статуя, или, что правильнее, несколько статуй. Юджин слышал одного справа, двоих возле разбившегося гравелета, а еще одного чуть впереди. «Это еще что такое?» «Шелмаш уже состешилим». «Иждаль, Хасам, спешьте не тишь». Туда Юджина дошло, и кто это говорит, и где он слышал этот странный гул. Такой гул издает десантный бот чужих. Он помнил это с Академией, когда раз за разом просматривал документальные видеозаписи. И речь, которую он сейчас слышал, тоже была ему знакома. Не в том плане, что он ее понимала, просто слышал ее раньше на тех же записях. Он же черт, рядом с ним бродят чужие. Тогда лучше замереть и не двигаться, иначе они точно его прикончат. Существо, тупавшее рядом с Юджином, развернулось и подошло к нему практически вплотную. Шишка, ломаш. Сказал кто-то, стоящий чуть дальше, однако Юджину показалось, что это был вопрос. Во всяком случае, интонация была очень похожа. «Шуцель Шарах», — ответил тот, кто был рядом с Юджином. «О чем они говорят? Что они задумали?» Юджин не шевелился, продолжал прикидываться мертвым. Кто знает, может, все-таки чужие не смогут его разоблачить и оставят в покое. Внезапно у Юджина перед глазами возникла иконка входящего вызова. Его вызывала Марго. Черт подери, как же не вовремя!» Юджин не спешил отвечать. Он словно бы боялся, что это привлечет внимание тех, кто сейчас ходил совсем рядом. А твари не думали никуда улетать. Бродили, вонюхивали что-то. «Ну же, сволочи! Что вам тут надо?» «О, Марго сбросила вызов. Наконец-то!» Едва только Юджин мысленно выдохнул, как иконка вызова появилась вновь. «Ну ты смотри, какая настырная!» Хотя чего удивляться, у Марго была просто отвратительная привычка, которая всегда люто раздражала Юджина. Если она не дозванивалась с первого раза, то могла трезвонить безостановочно, вплоть до того момента, пока у абонента, которого она выбрала в качестве цели, просто не лопнет терпение. Сам Юджин отлично помнил времена, когда он, пропадая где-то на задворках галактики, возвращаясь обратно и попадая в зону покрытия сети, получал уведомления о ста и более пропущенных вызовах. В этот раз, хвала небесам, Марго решила ограничиться двумя. Вроде как. Ну, понятно, почему она нервничает. По идее, Ракот уже должен был быть вместе рандеву, или же вот-вот должен был к нему подлететь. А там ни Юджина, ни Рика не было. Вот Марго и запаниковала. «Сахи, «За малышас!» Выкрикнул вдруг чужой, и Юджин почувствовал, как в него вцепились, начали переворачивать. Перед глазами появилось небо, затянутое серыми облаками, а затем над ним склонилось странное существо. Разглядеть его морду было невозможно, так как ее скрывала темная забрала яйцеподобного вытянутого шлема. Шелмашах! Заявило существо, и Юджин увидел винтовку чужих, нацеленную прямо на него. Откажется, и все. Подумалось ему, однако, в следующее мгновение он услышал треск. Больше всего это походило на звук, который появляется в перебитых кабелях, где идет ток высокого напряжения. Или же в случае, когда мощный импульс летит к цели. Сейчас был как раз второй случай. Ярко-синий шар, летящий с такой скоростью, что казался не шаром, а эдакой кометой с ярким хвостом, врезался в Землю метров десяти от Юджина. В яркой вспышке исчез один из десантников чужих, а их бот, который издавал тот странный гул, закрутился на месте, из него повалил густой черный дым, и бот, продолжая неистово кружиться, завалился на бок. Оставшиеся в живых десантники зашипели, подняли стволы и куда-то вверх и открыли огонь. Они успели сделать по паре выстрелов, а вот затем Юджин услышал грохот крупнокалиберного пулемета которые обычно устанавливают на турели. И этот грохот был ему знаком. Даже приятен. Ведь так стреляют пулеметы, установленные на ракоте.